Только в этот день отец Касьян велел Ваяте после службы зайти к нему. Не имея другого важного дела, как Ваята, он уже извелся от ожидания. И вот Ваята опять в той избе, куда с неделю назад прокрался во тьме кромешной. Впервые с тех пор он попал сюда и при свете дня обшарил быстрым взглядом все углы. Вон тот ларь, на какой он вслепую швырнул отца Касьяна. Вон печь, а какую приложил супротивника головой. Никакого баташка на виду не было, что и понятно. «Есть в людях молва некая», — сурово хмурясь начал отец Касьян. «Сомнительно мне, не с бесами ли ты связался, отроче?» Ваята едва не засмеялся. «Он-то? С бесами? Кто бы говорил?» «Да где ж я их возьму?» — вырвалось у него. «А на ростани, «На ростыни? Ваята нарочито сделал лицо дурачка, хотя сердце тревожно ёкнуло. Самое для них место, а ты туда всякое утро бегаешь. Да я так, не спится, пройтись в избе душно. Где бываешь? Отец Касьян наклонился вперед и сердито сдвинул брови. Да по полю пройдусь и назад, к службе звонить. Люди видели, выйдешь на ростынь, крикнешь что-то, да и пропадешь, будто не бывало. Точно бесы уносят. Да какие бесы! Не уносит меня никто. Видать, бабы, вздурясь, болтают. Разве я пропадаю куда? Пройдусь и к утренней на месте, где положено. — А с руками у тебя что? Отец Касьян указал на руки вояты в которые за эти дни въелась чернота железа и появилось несколько ссадин. Да по хозяйству. У пороскева мужиков-то в доме нет, все я один. — Ох, лихота! «Крутишь ты мне хвостом, докрутишься! Да Я тебя, владычного выкормыша, насквозь вижу!» Отец Касьян впился в лицо Ваяты горящими черными глазами. Но тому уже не было страшно. Над духом раздался звук, похожий на досадливо брошенное «хм». Ваята едва удержался от того, чтобы вскинуть глаза и поискать над головой страхоту. «Попробуй, сам и подтвердишь» что у тебя теперь бесы в услужении. Отец Касьян помолчал. Ваята тоже молчал, чувствуя, что знает больше собеседника, и это придавало ему уверенности. «Ну что, вызнал что-нибудь насчет апостола?» — наконец обронил отец Касьян. «Кое-что вызнал», — уклончиво ответил Ваята. «Ну?» — в голосе папа прорвалось нетерпение. «Где он? Знаешь?» «Где знаю?» «Да не знаю, где это», — воято виновато усмехнулся. Насилу уломал Еленку. Сказывала, что унесла апостол в какую-то избу, мол, там волхвы жили, а та изба за Крутицким ручьем. «Крушина изба?» У отца Касьяна дрогнул голос. «Не то крушины, не то рябины, а, может, ракиты, не помню. Его ж давно в живых нет, она сказала. Туда, — говорит, — снесла. Там никто не бывает, там, знать, и лежит. Лицо отца Касьяна разгладилось, он откинулся на лавке. Сквозь это спокойствие пробивалось разочарование, и Ваят его понимал. Тот ведь уже искал апостол в избе своего покойного отца и был уверен, что его там нет. Но узнав, что Еленка и правду отнесла книгу именно туда, не мог не задать вопроса, кто же ее оттуда взял. «Эн, ладно», — проговорил он ступай а как же батажок то ты обещал а как апостол то передразнил отец касьян книги то нет я не знаю где та изба я тут человек новый сам говоришь скажи еленке чтобы сходила принесла она то знает я уж говорил ни в какую говорит книга то опасная она и избытой боится там говорит бесы живут что батажок то — Давай, коли обещал. — Погоди ты! — с досадой перебил отец Касьян, которому воятина настырность мешала думать. — Не спеши. Сейчас тебе батажок бесполезен, только при полной луне. — Ступай. Я, как надумаю, тебе объявлю. Воята поклонился и вышел. — Хорошо, — думал он по пути к пораскевину двору, — что копейца готова. Сдается бабы, выгоняющие коров в стадо, видели, как он бегает на зорях к Ростоне, а там пропадает и сызнова появляется. Больше он туда не пойдет. а если как-то вечерком прогуляется до да выгона, поболтать с Егоркой. В этом-то чего дивного? — На полной луне, — поп сказал. — Выжидает, пока в силу войдет, шепнул над самым ухом голос страхоты. Ваята, ко второму своему ангелу, еще не привыкший, вздрогнул и невольно обернулся. «Смотри, заманит он тебя в ту избу. Я его лихоту насквозь вижу». Страхота невольно повторил слова своего брата Абертуна, но Страхоте Воята поверил больше, ведь своего брата тот и правда хорошо знал. «Еще кто кого заманит?» — прошептал в ответ Ваята. Теперь, когда у него имелось оружие, Он начинал чувствовать себя ловцом, а не дичью. Сумерский обертун, лебедь Артемия, Змей смог и град Великославль. Чтобы с одним копьем такую добычу взять, Надо быть истинным Егорием Храбрым. В недолгом времени за пятницей Макридой пришла ее сестра Варвара, по прозванию Зеленая. В четверг перед нею все девки с утра пораньше нарядились и с песнями, с лукошками в руках отправились в лес за выгоном. Бабы вздыхали, глядя им вслед, и рассказывали, сидя у Пороскевы, как сами невестами ходили завивать березки. Ваята слушал одним ухом, девичьи гуляния его не занимали, и думал он об одном — Если бы не Касьянова злоба, и Тёмушка пошла бы сейчас с другими девками в лес. Может, живя у Лешего, она и могла там водить круги с русалками, но теперь нет у неё рук, только крылья. Могут ли лебеди водить хороводы на озерной глади? А боярня Луна любовалась бы ими с изливая серебряный свет, чтобы лучше видеть, и жалея, что не может спуститься и войти в этот круг». Через два дня пришла Пятидесятница. В субботу перед нею в лес отправились уже мужики с топорами на телегах и привезли в сумежье целые вазы зелени. И погост обратился в лес. У каждых ворот, у каждого дома поставили зеленую молодую березку, в избах все изукрасили березовыми ветками, пол посыпали травой. Зелени нанесли и в церковь. Целая череда березок стояла вдоль стен, пол тоже был усыпан травой, На стенах венки из ветвей. Воято оглядывался при начале Троицкой вечерней службы, не мог понять, в церкви он или в роще. Даже вдруг подумалось, на осенины дедов-покойников приглашают угощаться в дом. Весной на Радуницу сами идут пировать на жальники. Так и здесь. Сперва люди ходили угощаться в рощу, а теперь роща в ответ явилась в погост. Отец Касьян вышел на Амвон в зеленом облачении, старым, служившим, как видно, еще отцу Ерону, и среди зелени березовой листвы напоминал неких воятенных знакомцев, охочих до да хороших коней. Густой запах зелени и древесного сока, наполняя тесную церковь, кружил голову и возносил дух, огоньки свечей мерцали среди деревьев, как веселящиеся души, а доносящаяся издали пения девок казалось голосом самой земли, поющей от радости обновления. После службы девки принесли из лесу березку и стали ходить с нею по сумежью. Березка заворачивала в гостик к каждой из невест. Там ее с дружиной угощали, водили возле нее хоровод, потом несли дальше. Глядя на это от своих ворот, Ваята невольно думал о Еленке. В барсуках ведь тоже носят березку. Каково Еленке смотреть на это, зная, что, кабы немужнина злоба, березка зашла бы и к ней, потому что и у нее в дому была бы невеста. А был бы отец Касьян не Абертун Сумерский, а как все добрые отцы, Еленка и Тёмушка сейчас жили бы здесь на Поповском дворе, и он видел бы их каждый день. Да может, осенила вдруг Ваяту, он уже сейчас был бы женат и стоял бы не со сбыней и домачкой, делая вид, будто пялится на девок, а с ней ездит и прочими молодцами, кто свою судьбу уже нашел. Когда Березка обошла всех, зеленая ее дружина в венках из ветвей спустилась в путь вдоль Меженца к берегу Нивы, чтобы там бросить ее в реку ради будущих летних дождей. Никто в этот день не работал, все в сумежье пили мед и брагу, ходили по гостям. На площади играли рожки, даже отец Касьян к ночи был в подпитии. Темнело теперь поздно, и Ваята заметил его стоящим у Поповского двора среди стариков, глядящих на игры молодежи на площади. Отец Касьян тоже заметил Ваяту, И кивком велел подойти. Тот повиновался, чувствуя, как слегка замирает сердце. До полнолуния оставалось пять дней. Вот что, отрочи. Отец Касьян слегка приблизил к нему голову, чтобы не услышали мужики вокруг. И Ваяти пришлось к нему наклониться. «Как настанет полонь». Он взглянул наверх, где среди светло-синего прозрачного неба висела серебристо-белая луна в подполыне. «Дело наше решим». Утполонь — фаза перед Новолунием. После Духова дня я в Ящеровский погост поеду, батажок твой с собой возьму. Духов день — следующий за Пятидесятницей, Троицей, Понедельник. Он так и сказал, твой батажок, будто считал обмен уже свершившимся. воята отметил это. Под первую ночь Полони... Приходи в ту избу старую. Да как же я ее найду? Еленка пусть проводит. Сколько она когда-то туда бегивала, чай дорогу не забыла. Не захочет она. Захочет, резко возразил отец Касьян, и несколько мужиков даже обернулись. Бесовку свою назад получить захочет, добавил он, понизив голос. Так пойдет. Жди меня там. Я вечером ботажок привезу, и апостол заберу. Тогда все без обмана будет. Согласен?» «Ну, да». Напористый, суровый вид отца Касьяна не оставлял времени на раздумья. Но Ваята и без того знал. Откладывать больше некуда. До решающего полнолуния осталось пять дней. До того, как Великая Пятница Ульяния подаст руку Малой Пятницы Девятухи, двенадцать. И к тому времени судьба Великославля уже будет решена. После утренней в четверг отец Касьян оседлал соловейку. — К вечеру жди в той избе, тихо сказал он вояте, подошедшему прощаться. Нынче дни долгие, я к закату подъеду, и ты до темна в песто успеешь воротиться. А батажок-то? Отчасти прикидываясь дурачком, спросил воята. Так не здесь же он у меня, а то еще скородет кто? Отец Касьян бросил на вояту насмешливый взгляд, и тот послушно потупился. «Заберу его, откуда надо, и привезу. Только смотри, ни слова никому». Ваята почтительно поклонился, зная, что сделает все наоборот. Еленка с ним не пойдет, это он твердо решил. Дорогу найдет сам. А ведь если... Сердце обрывалось. Отец Касьян рассчитывает, что в избу Крушины Парамонаря приведет Еленка что они вечером будут там вдвоем ждать восхода полной луны. И если сумерский абертун прибежит туда в зверином облике, то... Даже про себя Ваята не смел вымолвить, чего опасается. В мыслях не укладывалось такое коварство, такая жестокость. Пусть в отце Касьяне две души, но одна-то из них — человечья. Тут он вспоминал об участи страхоты и понимал, надежды нет. Колеплескач в молодости. Родного брата не пожалел. Чего жалеть жену, давным-давно его покинувшую, и к тому же знающую о нем слишком много? Двенадцать лет она прожила спокойно, потому что молчала. Но теперь, встретившись с Ваятой, Еленка заговорила, а значит, сделалось слишком опасно для мужа. Пусть Еленка сидит дома, а в спутнице себе Ваята наметил другую, рогатину острую. Ему же самому не стоило медлить. Едва отец Касьян уехал, Ваята быстро собрался и побежал к Егорке на выгон. Тот, как обычно, сидел на осиновом пне и неспешно плел лукошка. Никакого скота поблизости видно не было, он гулял в лесу и вернется на закате при звуках Егоркиного рожка. — Никола в стадо! — выкрикнул Ваята. «Копейца моё — Копейце мое! — Идем! — Егорка привел его к себе в избу — Зазвал внутрь, и там воята сразу увидел у стены в углу рогатину, уже насаженную на длинное древко. «Ясень!» — с гордостью пояснил Егорка, пока Ваята ее рассматривал. «Он гибкий, прочный, удар держит, не сломается». «Вот спасибо!» — Ваята оценил услугу, которая сберегла ему немало времени. «Да и не сумел бы он без опыта так хорошо насадить рогатину сам». Выйдя наружу, он примерился на просторе, сделал несколько выпадов. Егорка не показывался, и Ваята ждал, чтобы попрощаться. Когда же пастух вышел, у него в руке был некий подсилок, в котором Ваята признал самострел, весьма старый по виду, но годный. — Вот еще, возьми-ка с собой, — сказал Егорка. — Пригодится, обращаться умеешь. В том давнем походе на Чуть Воята учился наравне с прочими отроками стрелять из самострела и лука, но на всякий случай сделал несколько выстрелов, метя в гнилое бревно на краю выгона. Стрелу Егорки нашлось только две, но Воята надеялся, что для ближнего боя ему этого хватит. — А возьми-ка ты дрозда! — Егорка кивнул на серого мерина, пасшегося поблизости. — Не то раньше времени умаешься бегаючи. — Да стоит ли? — усомнился Воята. Конь-то чужой, опросить Трофима он спросит, куда мне и зачем. Так, бери, до завтра Трофим не хватится. Тебе нынче времени терять нельзя. До места дойти мало, еще кое-чего надо сделать. Я вот тебя научу. И зайди, в седло дам. Увидев Ваяту верхом на коне и с рогатиной в руке, Егорка с довольным видом ухмыльнулся. «Ну ты как есть, Егорий Храбрый!» Верхом Ваята добрался до пестов, когда солнце еще было высоко. Еленка, возившаяся в огородных грядах, всплеснула руками, когда его увидела. «Ты знаешь что?» — сказал ей воята. «Нынче иди-ка ночевать, к родным куда. Одна дома, не сиди». «Полонь?» — с пониманием спросила Еленка, однако несколько переменившись в лице. «Ты его...» Подстеречь, надумал. Я его, он меня. Кому Бог пошлет счастье, к утру узнаем. Только ты, как стемнеет, из дому не выходи и сиди с людьми. Он-то далеко на ночью должен быть, но знаю, умысел у него есть на тебя. Ваята понизил голос, стараясь, чтобы она не слишком испугалась, но Еленка встретила эти слова равнодушно. Я двенадцать лет жду, что придет за мной, обронила она. Дивно, что не приходил. Я-то что? Доля моя такая с этими обертунами пропадать. Мне тебя жаль, парень молодой, жить и жить. Какие бесы тебя в наши дела втянули? Ничего, ти же, всуи и каша, душу мою внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия. Из псалма 62-го. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподние земли, сразят их силою меча. — Да ехать провожу тебя, заплутаешь. — Не заплутаю, а ты себя береги. С тем воято поскакал дальше, от пестов на восток, по дороге на Божеводы. Где свернуть с дороги он помнил, в прошлый раз посмотрел приметы. А на тропе стоило ему усомниться, как голос страхоты и шепнул. — Вон там, где две сосны. С таким провожатым точно не стоило утруждать немолодую женщину. Проезжая по зеленой заросшей тропе, воята мысленно смотрел на себя со стороны и ухмылялся. Благо никто не видел. Верхом с рогатиной, но чисто добрыня воевода, Егорий храбрый едет спасать царевну или Софету от змея смока. Все как в сказании. И ведь правда, вздохнул воята, перестав улыбаться. Артемию лесную царевну от змея в дивном озере никто кроме него не спасет. Но встречи со змеем воята сейчас нисколько не опасался, до нее еще надо было дожить. Все эти дни он постоянно молился, прося у Бога показать верный путь. Мысль о том, чтобы своей рукой убить живое существо, пусть не человека и не зверя, а мерзкую противную естеству, помесь того и другого, притила ему даже сейчас. Кто он такой, чтобы судить и казнить? Отняв чью-то жизнь, назад ее не вернешь. Придав кого-то смерти жалу, Убережешься ли сам? Но сумышского абертуна нужно остановить. Не вечно же ему брать в год по человеку. Что, если отец Касьяны правда хочет обменять рябиновый батажок на апостол? Мысль эта не давала вояти покоя. Но если так, зачем он назначил встречу в глухом лесу, да еще и в полнолуние? Не смешны ли эти сомнения? Не поплатится ли он за них жизнью? Ты выжди. В конце концов посоветовала ему Марьица, которые, конечно, были видны все его мучения. «Придется супротивник твой в человеческом облике и с баташком, поговори с ним». «Только близко не подходи», — перебил ее страхота с выражением тревожной насмешки. «А то сам получишь тем баташком вдоль спины, зайцем серым запрыгаешь. Да недолго, тут тебе и конец придет. А коли явится Абертун зверем лютым, здесь уж не зевай». «А бог рассудит», — добавила Марица. «Судит ли бог зверей?» — подумал Ваята. «Или абертуны сразу отправляются к сатане? Ведь бог сотворил зверей отдельно, а человека отдельно». Пытаясь делаться то одним, то другим, абертун нарушает замысел божий. Уже смогли птицы, рассевшись на гнезда. Только перекликались соловьи, да уныло отвечала им кукушка. На поляне все было по-старому. В этот раз она вовсе не показалась воять и зловещей. Сейчас бояться нечего. Настоящая угроза придет в темноте. А до темноты у него оставалось достаточно времени, чтобы исполнить все советы Егорки. «Давай в хлев», — сказал ему страхота, «В избе крыша загорится, и ты вместе с нею. А печь слишком мало света даст, да и дымно там будет». Он был прав. Для задуманного гораздо лучше подходила клеть с ее земляным полом и почти без крыши. Дверь была еще на месте, но стояла, перекосившись и наполовину склонившись внутрь. Кожаные петли сгнили, она не держалась, как положено, а только присохла. Ваято без труда ее оторвал и поставил рядом у стены. До самой темноты он трудился, не покладая рук, и натаскал целую груду хвороста, чтобы хватило на всю ночь. Правда, ночи сейчас коротки, Всего неделя оставалась до Ерилы Старого, самого долгого в году. Настоящая темнота приходит только в самой середине ночи, и то не задерживается. А вместе с темнотой придет и зверь-полнолуния. В этом Ваято уже почти не сомневался. Пока он работал, Дрост с треножиной пасся на поляне. Что с ним делать, задумался Ваято, пока ел свой ужин. Хлеб с салом и печеными яйцами. Если в ночи явится зверь, как бы не зарезал и коня. Придется взять его с собой, лишить ночного выпаса. Солнце садилось, в лесу сгущались сумерки. Воято завел дрозда внутрь бывшего хлева и там привязал. Сложил хворост так, чтобы оставалось только поднести огонек к бересте. Дверь хлева вставил в проем так, что осталась лишь малая щель. Крупный зверь, однако, без труда ее сдвинет, ну и пусть. Ещё днём до того, как заняться топливом, Ваято при помощи дрозда затащил в хлев толстое бревно из леса и установил его наклонно, подвесив тяжеленный комель прямо над входом. Веревка от него шла к насторожке, толстой рогатой палке, подпирающей бревно. Этой хитрости Ваято научил Егорка и даже нарисовал концом посоха на земле, чтобы Попович, не имеющий опыта ловли, точно всё понял. Теперь, если кто-то сдвинет дверь и с нею насторожку, бревно тут же на него и рухнет. Егорка сказал, так иногда берут медведей. При силе обертуна ловушка не удержит его надолго, но долго было и не надо. Дальше Егорка советовал полагаться на самострел. Когда углы хлева залила тьма, Ваята запалил костер. Топливо в лесу нашлось не самое лучшее, хоть Ваята и выбирал сучья по суше. Огонь трещал и плевался искрами, благо дым свободно выходил вверх между голыми стропилами крыши. Искры на волне жара рвались ввысь, будто надеялись воссиять среди звезд. Заката за лесом не было видно, но зато Ваята увидел луну. Вот она, красавица, белая жена в сияющих белых одеждах. Что бы ни случилось тут, на земле, всякую ночь представленные ангелы-вожатые — выводит белых валов ее колесницы на синие поля без солнечных небес. С тех пор, как Марьица рассказала об этом вояте, он всегда радовался Луне, как знакомый. Но теперь она напомнила ему об угрозе. Серебристый свет ее полного лика человека превращает в чудовище. Но какие бы злодеяния сумерский Абертун не творил, красавица взирает на это равнодушно. И если нынче суждено ей увидеть гибель бойкого парамонаря, Уронит ли она хоть одну слезу? Рука невольно потянулась проверить, на месте ли самострел. Ваята устроил его под правым боком, готовый к стрельбе, чтобы можно было сразу схватить. Рогатина стояла, воткнутая в землю слева. Если он с таким снаряжением обертуна не одолеет, то драница рваная ему цена. Все же Ваята не мог унять дрожи где-то внутри. Лишь на днях весна сменилась летом, земной мир подходил к вершине рассвета. Даже сейчас ночью было тепло, лесной воздух полон кружащих голову ароматов, трав, сосновой смолы и хвои, терпкой свежести земли. На самых солнечных полянках уже созрела земляника. «Живи да радуйся!» — в один голос говорила человеку все, созданное Богом. И в эту прекрасную душистую пору он, воято, может быть растерзан. Сидя у костра и прислушиваясь к звукам ночного леса, треск и свист цикат, крики птиц, он вспоминал все с самого начала своей жизни в сумежье и пытался понять, как его занесло-то в этот полуразрушенный хлев, что сделал добровольной добычей лютого обертуна. Но сколько не перебирал свои поступки, не находил ошибочного. Нельзя было допустить, чтобы Меркушку бросили в лихом лагу и оставили среди других неупокоённых душ. Но в лихом лагу их было два или три десятка. А сколько в дивном озере? «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие», читал он про себя 36-й псалом, чувствуя, что сегодня он уместнее всех прочих, «ибо они, как трава, скоро будут подкошены» уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Не забывал воята и приглядывать за дроздом, но тот, пока был спокоен, лишь иногда шумно вздыхал. Над ухом звенели комары, и Ваята отгонял их сорванной березовой веткой. Посматривал на луну, следя за ее медленным шествием по небу. Уж ей-то бояться некого, ибо делающие зло истребятся. Уповающая жена Господа, наследует землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Эти слова особенно утешали Ваяту. Еще немного. Не успеет рассеяться тьма короткой летней ночи, как нечестивого не станет. Старший сын Волхва Крушины изначально имел волчье сердце в груди, порукой тому судьба страхоты, который только в том и был виноват, что полюбился Еленке. Люди, бывают меняются, а вера учит покаянию. Но если бы плескач, ставший касьяном, раскаялся в былом, он был бы другим человеком и не умышлял бы на жизнь жены, не превратил бы дочь в птицу. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Ваята не дерзал относить себя к праведникам. Юные праведники живут совсем иначе. На торгу кулаками не машут, И забойства в дальние погосты ссылаемы не бывают. Но мало к кому из нечестивцев так хорошо подходили слова скрежете зубов». Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. От знакомых с детства слов псалма вояту отвлек испуганный всхрап дрозда. Увлеченный своими мыслями, он давно не подкидывал хвороста, и костер подзатух. Лишь груду углей светилось, да язычки пламени шевелились над двумя-тремя перегоревшими пополам толстыми сучьями. Ваята бросил взгляд вверх. Луна была на самой вершине небосклона, и медлительные ее валы уже посматривали, как бы спуститься. За стеной клети творилось что-то неладное. Там кто-то был. Ходил туда-сюда, похрустывал шишками, усеявшими поляну, сопел. Эти звуки долетали с одной стороны и почти сразу с другой. Не то ходивших вокруг клети было несколько, не то враг перемещался куда быстрее обыкновенного. — Вот он, вражина! — с ненавистью прошептал страхота. В волчьей шкуре пришел. Что я говорил? Дрозд тихонько заржал, его била крупная дрожь. Ваято вспомнил, как испугалась зимой соловейка, раньше него, учуяв преследователя. Ваято вскочил, огляделся, но стены мешали ему увидеть врага, а тот мог его чуять. Ваято подложил сушняка, чтобы огонь разгорелся поярче, световое пятно расширилось, залило углы, и Ваято почувствовал себя увереннее. Сел на прежнее место и нащупал самострел. Врасплох его не возьмешь, к встрече он готов. Возле двери послышался скрип и царапанье. Чьи-то когти скребли ее снаружи. Дверь, приставленная к косяку, покачнулась, увоятое сердце разом провалилось в живот, а потом подпрыгнуло к самому горлу. Мышцы нечестивых сокрушаться о праведников подкрепляет Господь, твердил он про себя, хотя от напряжения. Даже привычные слова опутались в голове. Нечестивые погибнут, и враги Господа исчезнут, в дыме исчезнут. Стоя на коленях возле костра, с самострелом в руках, Ваята целился в дверную щель. Дверь опять покачнулась. Послышался рык, и у вояты похолодела кровь. Сомнений не осталось. Тот, кто зазвал его на эту встречу, явился не человеком. Мгновения тянулись. В голове не осталось ни одной мысли, даже, господи помилуй, все переплавилось в ожидание. Шеи и плечи онемели от напряжения, но за дверью было тихо. Доска больше не двигалась. Тварь за стеной не давала о себе знать. Ушла, а Бертун сохранил достаточно разума, чтобы понять, что его тут ждут. Ваята опустил самострел, утер вспотевший лоб. Если Абертум, правда, ушел, он не знал радоваться или досадовать, но явственно ощущал облегчение. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Тоже из 36-го псалма. И тут будто холодные иглы впились в затылок. Позади, за спиной, раздался скрежет, и был он совсем близко. Донесся возглас страхоты. Не попытка предупредить, а просто крик неожиданности. Обернувшись через плечо, Ваята увидел в сиянии полной луны. Свет огня остался за спиной. Черную тень на верхней кромке стены прямо над собой. Огромную тень. Ни один настоящий волк не смог бы залезть или запрыгнуть на такую высоту, но этот волк был необычным не только размерами. Его осторожная и притом решительная повадка выдавала незвериный разум, в желтых глазах горело человеческое сознание и нечеловеческое злоба. Адская тварь сверху прыгнула на Ваяту. Краем муха тот успел услышать визг Марьицы и брань страхоты, а дальше стало не до них. Уворачиваясь, воята завалился на бок, и Абертун, промахнувшись, угодил лапами прямо в костер. Взметнулась волна искр, будто те всем роем прянули искать спасения в небесах, где зверь не достанет. Горящие ветки полетели во все стороны, обожженная и ослепленная пламенем тварь взвыла, выскакивая из огня. Перекатившись, Воята вскочил на ноги. Самострел он обронил, рогатину опрокинул, когда падал, и теперь не видел ее. Все его приготовления пошли прахом, Чувствуя себя безоружным, он схватил толстый горящий сук. Тварь пришла в себя, трясла головой, щерилась, рычала, делала обманные выпады, выискивая случай подойти поближе и схватить врага зубами. Блеск этих зубов слепил вояту в отблесках огня. Казалось, их сотня в этой длинной пасти и каждый величиной с палец. Воят узнал, позволен этим зубам его ухватить, и жизнь окончится в считанные мгновения. Заслоняясь головнёй, он отступал боком, так, чтобы его и тварь разделял костер. Но недолго, раскусив эту хитрость, волк прыгнул Метя прямо воять в лицо. Однако тот не промедлил, отшатнулся и врезал горящим концом сука по оскаленной морде. Снова ослепленный, волк промахнулся. Глаза его привыкли искать жертву во тьме, и близкое пламя мешало ему. Однако приземлившись на все четыре лапы, тварь тут же изготовилась к новому прыжку. Вояту пронзила мысль: долго ему так не пробегать, а Бертун быстрее человека, да и устанет не так скоро. Как раз в этот миг хрипевший от ужаса дрост взбрыкнул задними ногами и тяжелая конская копыта с прибитой демкиными руками железной подковой угодила Абертуну в бок. Сбитый с ног тот вместо скачка покатился по полу, следя за ним глазами. Воята увидел то, чего не могло быть прекраснее на свете — отблеск огня на лезвии новой рогатины. Изловчившись, он подхватил с земли ясеневое древка. тяжелое, сейчас оно показалось ему, легче соломинки. Дальше все происходило так быстро, что осмыслить это воята не успевал. Адское создание, перекатившись по земле, вскочило, прянуло на стену, будто ища спасения, но оттолкнулось от бревен и кинулось на вояту. Тот, даже не успев толком разогнуться, встретил зверя ударом рогатины снизу вверх. Острое длинное лезвие вошло у волку в брюхо и пробило до самого хребта. Силой толчка Ваято развернуло вместе с рогатиной, оружие его с насаженной звериной тушей многократно потяжелело. Всхлипнув от натуги, Ваято приподнял бешено бьющегося волка, словно сноб на вилах, и притиснул к стене. Навалился, пробивая тварь насквозь, давил и давил, загоняя лезвие глубже в подгнившее бревно стены. Казалось, если дать зверю соскользнуть с лезвия, он мигом вскочит, как ни в чем не бывало. Зверь истошно выл, царапая древко кривыми когтями. Но до ловца дотянуться не мог. От этого воя можно было сойти с ума, но за шумом в ушах воя его почти не слышал. На несколько ударов сердца они застыли, глядя друг другу в глаза. И едва воято успел подумать, что это опасно, как волк начал меняться. Его простертые лапы стали вытягиваться, превращаясь в руки с цепкими костистыми пальцами. Морда тоже словно потекла, укоротилась, челюсти втянулись в череп, шерсть превратилась в темную бороду с прядями седины по краям. И самое ужасное — в жуткой личине проглянули знакомые черты. Этого зрелища Ваята не выдержал, выпустил из рук древко рогатины и отпрянул. Нога запнулась обо что-то на полу, подломилась. Ваята сел на землю. Ни на что другое не осталось сил, только смотреть без единой мысли, как обертун человеческими руками, покрытыми густой темной шерстью, держится за древко и силится вырвать ее из стены, освободить свое прибитое к бревну тело. Жуткая пасть Меньше волчий, но больше человеческого рта. Распахнулась, с хрипом втянула воздух. Что сейчас прозвучит? Звериный рык? Человеческая речь? Нечто меж тем и другим? Мысль об этом заставила вояту подпрыгнуть. Казалось, позволил твари подать голос, и небо рухнет, не выдержав этого ужаса. К счастью, рядом лежал обороненный самострел. Вскинув его, воята не целись, всадил стрелу почти в упор прямо в эту жуткую пасть, полную длинных зубов, залитых кровью. Голова Абертона дернулась, запрокинулась и застыла, намертво прибитая к стене. И тварь затихла. Сверкающие злобые глаза стали медленно гаснуть, когтистые лапы руки еще подергивались, но ни сил, ни самой жизни в них больше не было. Какое-то время Ваята не сводил с твари глаз — потом медленно осел на колени. Абертун висел на стене, прибитый к ней рогатиной и стрелой. Нижняя половина его туловища была волчьей, звериные лапы, хвост, а верхняя напоминала человеческую. Торс, руки, голова, искаженное дикой судорогой лицо, морда, застывшая между человеческим и звериным обликом, была так ужасна, что туда воята и вовсе не мог смотреть — Из пасти медленно падали тяжелые капли черной крови и застывали в густой шерсти на груди. Как раз между человеческой половиной и волчьей было воткнуто лезвие рогатины. Уши твари оставались волчьими, но даже беглый взгляд на лоб и омертвевшие глаза позволял узнать знакомые черты. Сумерский обертун, власиевский поп. Ваята отвернулся. Стоя на коленях, крепко потер лицо. Едва закрыл воспаленные глаза, перед ними будто вспыхнуло пламя. Господи, помилуй, нужно отсюда уходить. Тварь не шевелилась, но каждый миг рядом с мертвым чудовищем был мучителен. Шатаясь, Ваята поднялся на ноги, подобрал самострел и сунул в мешок. С сожалением посмотрел на рогатину, но тронуть ее не решился. Очертания, висящие на стене твари, вдруг стали расплываться. Замерев на месте, Ваята кинулся мыслью к самострелу в мешке. «Неужто гата живает. Одна стрела еще есть!» Но происходило нечто другое. Тварь вдруг окуталась черным дымом, исходившим из разинутой пасти. Дым густел и почти скрыл саму тварь. Понимая, происходит нечто очень нехорошее, Ваята хотел бежать отсюда, однако ноги не слушались оцепенев, он мог только наблюдать, как дым вокруг твари уплотняется и вытягивается наподобие огромной змеи. Дымная змея велась кругами, вытягиваясь над висящей тварью, свивалась в кольца, как перед броском. — Живый в помощи, читай! — истошно закричала над ухом марица, словно тоже лишь сейчас опомнилась от ужаса. — И вовремя! «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, дворица безотчетно начал Ваята. «Речет ве заступник мой Еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него!» «Закрой глаза и читай!» — добавил встревоженный и в то же время успокаивающий мужской голос. «Не смотри, только читай!» И сам подхватил. «Я готов избавить тебя от сети ловчи и от словесе тежно!» «На руках возьмут тя тебя... Вторила им Марьяца, голосом испуганным и в то же время строгим. «Да никогда приткнешь и о камень ногу твою!» Послушав совета, Ваята закрыл глаза. Ему и самому так было легче. Не осталось сил, ни бороться, ни ужасаться. Хотелось закрыть глаза и твердить слова, в которых он с детства привык находить опору и утешение. Но и с закрытыми глазами он всем существом, всем телом и душой ощущал, что сделался целью взгона, какого еще не переживал. Даже борьба с зубастым обертуном не была так опасна. Некая змея черного дыма, вся состоящая из злобной силы, велась вокруг него, то и дело совершало выпады, будто хотела пронзить его, как стрела, и снова отстранялась для новой попытки. Эта злая сила видела его человека насквозь и норовила в него проникнуть. Искала щель, в какую черный дым просочился бы. Ничего подобного Ваята еще не испытывал за время борьбы со здешней нечистью. В эти мгновения он ощущал внутри себя, в голове, в сердце, в душе прикосновение холодной и злобной внешней силы, еще не присутствие ее, но пристальный взгляд. С этой силой он ничего не мог поделать. Безотчетно он понимал, что происходит. Если она проникнет внутрь, то поработит его. У него не останется собственной воли, а только ее воля. Черная змея выпьет его душу, но останется жаждущей, и ему придется давать ей на пожирание новые души. У него просто не будет выбора. В эти мгновения Ваято узнал, как жил его противник, много лет служивший прибежищем этой силе. Смерть плескача Касьяна высвободила двигавший им адский дух и послала искать другое тело. — На да и Василиска, наступиши, и поперешь льва и змия! — упорно твердила где-то рядом Марица и Ваята повторял за ней. — Попережь льва и змия! А над другим плечом еще чей-то голос твердил. — Яко на упова, и избавлю тебя, покрыю, и яко познай имя мое! Голоса множились, произнося одно слово за другим, Воята слышал, как отзвуки священных строк порождают новые и новые, и вот уже десятки разных голосов мужских и женских, твердят вместе с ним. «Воззвал ко мне и услышу его С ним естьм в скорби. Изму Его и прославлю Его. Сквозь тьму, под опущенными веками, то видел, что вокруг него стоит кольцо из неясных пятен света. Они подрагивали и вспыхивали, будто мигающие в ночи звезды, и черная змея напрасно билась об это кольцо, не в силах его преодолеть. Ледяной ужас таял, страх уходил, будто вода, впитываясь в землю, крепла уверенность. «Долготую дней исполню его и явлю ему спасение мое» и когда произнесены были последние слова псалма, черная змея прянула прочь. Воят открыл глаза, словно дымный столб, огромное копье, змея ринулась ввысь, полувой, полусвист, полурык, резал ухо, оглушал, и воят невольно зажал уши ладонями. Безумный звук взлетел над лесом и пропал где-то вдали. Еще какое-то время воята стоял, не веря, что все кончилось. Мертвая тварь висела на стене по-прежнему, но теперь как-то обмякла, сдулась, напоминала пустую оболочку, как будто жизнь покинула ее много лет назад. Что это было? невесть у кого спросил воята? Это дух тот самый, хрипло ответил ему голос страхоты. Жмаш его побери. Хотел он в тебе жить, да не пустили его. Куда же он полетел? Знать в озеро, к господину своему. Господину? Змею-смоку. Тоже сейчас примчится. Нет, змей-смок озеро не покидает. Но пока он там сидит, дух этот себе новое пристанище в том или другом сыщет. Тебя хотел пожрать. Я тут сам едва не посидела от жути. Хорошо не пропустили его. — В сосуд твой не могу, в нити. Отовсюду был затворен и запечатан есть, — с торжеством ответила Марица, повторяя слова беса, который пытался проникнуть в святого диакона Кириака. — Спасибо тебе, Марица. Ты истинный ангел. Ваята поклонился. И вам, души спасенные, что не оставили меня. — Вслед за тем Ваята отвязал дрозда и пошел с ним к двери. Пинком выбил насторожку из-под бревна, оно рухнуло, тяжело ударилось о земляной пол, аж гул пошел. Ваята отбросил дверь от косяков и вывел взмыленную, дрожащую от пережитого ужаса лошадь. Хотел оглянуться, не смог, шея одеревенела. Нужно к ручью, напоить беднягу дрозда, попить самому, помыться. Теперь воято ощутил, что рубаха насквозь пропитана потом. Луна над широкой поляной клонилась к лесу. Старая избушка-волхва стояла тихая, пустая, будто грустила, что последний из ее былых обитателей нашел такой жуткий конец. Половина неба на востоке уже заметно побелела, воздух был не черным, а серым, как волчья шкура. Близился скорый летний рассвет. Где-то нежно защелкал соловей. Стараясь не споткнуться, Ваята повел дрозда через поляну. их нечестивого, превозносящееся и высящего, Яко кедры ливанские, умиротворяющие полубессознательно, Бормотал он, успокаивая ни то коня, ни то себя, И мимо, и дух, и се, небе, и взысках его, И не обретесь, место его. Но он прошел, и вот его нет, ищу его, И не нахожу. Подъезжая на рассвете к пестам, Ваята подумал о Еленке. Нужно рассказать ей, чем кончилось дело. Плохо началось ее замужество, еще хуже завершилось, но теперь она вдова и имеет право нынче же узнать об этом. Замужняя жизнь для нее обернулась ловушкой, полной горя, страха, потерь, одиночества и отчуждения. Теперь она свободна, но не слишком ли поздно? Вслед за тем пришла мысль о Тёмушке, и болезненно кольнула в сердце. Девушка стала наполовину сиротой. Не повезло ей с отцом, но больше его нет, и Ваята прервал его жизнь своей рукой. Ваята поморщился. Пока все происходило, думать было некогда, да и в чем сомневаться, когда зверь рыкающий ищет тебя пожрать. Но не было ни гордости, ни удовлетворения, ни даже радости, что сам остался жив. Одно омерзение. Как бы он хотел, чтобы все это оказалось сном? Или случилось не с ним, а с каким-нибудь молодцем из сказания? Послушали, побоялись, да и спать. Молитвы пока не помогали, привычные слова в голове казались бессмысленным скрипом каменного жорного. Вовремя вспомнил. Сам же услал Еленку ночевать к соседям. А к каким? Где их искать? Боя-то не стал выезжать из леса, а устроился близ опушки. Дрозда привязал, лег прямо на траву и мгновенно заснул, опустив голову на короб. Вымотан был так, что даже во сне ничего не видел. Когда проснулся, солнце стояло высоко. От голода сводило живот, но мысль о хлебе или каше вызывала тошноту. — И что дальше? — спросила Еленка, когда воятин короткий и не очень связанный рассказ завершился. Про змею черного дыма он рассказывать не стал. «Как же Темушка!» «Поеду домой, батажок поищу». Он сказал, не дома держит, но, я думаю, солгал. «Плохо дело, если нет», — при этом подумал Ваята. «Поди сыщи, куда Абертун мог запрятать рябиновый посошок по виду, как простая палка. Но расспросить его перед смертью Ваята все равно не смог бы, даже если бы и вспомнил об этом. Да и тот не сказал бы». Но пока самым трудным было держаться так, будто ничего не случилось, и парамонарь просто гулял где-то с молодежью, пользуясь отъездом священника. Ваят догадался перед расставанием с Еленкой попросить ее его осмотреть, но она не нашла на одежде ни единого пятна крови. Длинное древка рогатины уберегло. Никто по его виду не смог бы сказать, будто он провел ночь как-то необычно. Подъехав к сумежью, первым делом Ваята завернул к Егорке, чтобы вернуть самострел и дрозда. Увидев парня, Егорка вздернул брови и покачал головой с видом почтительного удивления, хотя Ваяте показалось, что в забыль старый пастух не так уж удивлен. Когда Ваята сошел с коня и стал его расседлывать, Егорка подошел и тронул его за плечо. Ваята не хотел снова рассказывать о пережитом. Сейчас ему хотелось забыть, заснуть, отдохнуть, а подумать обо всем этом как-нибудь потом. Лучше всего через пару лет. Но Егорка не задавал вопросов. Своей жесткой, морщинистой рукой он взял руку Ваяты и коснулся запястья, где бьючая жилка. Заглянул в удивленные глаза парня. Посмотрел. А потом по-настоящему удивился сам. «Он не вошел!» — в изумлении пробормотал Егорка. И Ваята понял, о чем он. «В сосуд твой не могу в нити. Отовсюду бос затворен и запечатан есть», — повторил он. Егорка выпустил его руку. «Куда он полетел?» — спросил Ваята. При всем нежелании об этом думать, эта мысль не давала ему покоя. «В озеро дивное». К господину своему, ответил Егорка тоже, что воят уже слышал от страхоты. Он было в тебе хотел прибежище новое найти. Не раз уж так бывало. Кто прежнего Авертуна истребит, сам новым сделается. Большую силу духовную надобно иметь, чтобы от него оборониться, в душу не пустить. Веру надобно иметь, тихо поправил воята, чтобы не казалось, будто он поучает старика. На аспиды и Василиска наступиши...» и попережь льва, и змия. Молод ты для такой Веры. Ваята двинул плечом и снова взялся за ремни. Он не понимал, при чем тут его лета. Вера была с ним, сколько он себя помнил. Может, он родился с ней, а может, научен был в раннем детстве. Он мало помнил такого, чтобы его учили Вере, наставляли какими-то речами. Он просто впитывал ее из всего уклада жизни, еще когда не понимал. Любовь к отцу и матери, почтение к дедам дали начало его вере, желанию быть с ними не только телом, но и духом, и через это единение расти. Когда же ребенок начал что-то понимать, службы у отцовской Богородицы, люди на конца, где мать пела с семьей Дьякона и другими женами, увлекали его, наполняли восторгом и чувством, что это самое важное и самое прекрасное на свете. Но еще прекраснее были праздничные службы в Святой Софии, проводимые епископом. Для маленького Ваяты это были главные события года, от них он отсчитывал зимы и весны. Древние книги во владычном хранилище, от одного вида которых захватывало дух. Старинные греческие иконы, которые за ветхостью были убраны из церквей и держались в древлехранилище, казались ему подлинными изображениями святых, списанных с них при жизни. Он даже не думал о Царстве небесном. Земную его жизнь, вера во всемогущество и доброту Бога, наполняла таким смыслом, что он пока не желал иного. В этом и правда, сказывался юный возраст. И какое же адское создание сможет перебить эту благодательную силу, саму основу души. И что с ним дальше будет? Спросил Ваят у Егорки. Куда денется? Вот будет скоро Ерила Старый ни в одном, так в другом, а себе змей, нового слугу. И этому никак не помешать. Через несколько дней может появиться новый обертун. Не в сумежье, так в дедогоще, в карачуне, в навях, в деревне котлы, в твердятине, в лепешках, в жабнах, даже в рыбьих рогах. И что делать? Новую рогатину идти ковать? Но что толку, если рогатина убивает лишь безвольного раба, первую жертву духа, а сам он уносится невредимым. «Покуда змей смог, в озере живет», — Егорка вздохнул. «Видно никак. Если даже Егорка не знал способа избыть беду совсем, но сейчас Ваята был слишком утомлен, чтобы об этом думать». Занеся седло и узду в Егоркину избушку, Ваята пошел в погостище и завалился спать, хотя до конца долгого летнего дня оставалось еще далеко. Заканчивалась шестая пятница великая, Катерина. Совсем скоро вслед за нею придет долгожданное ульяние. Но сегодня у вояты не осталось сил ни на что. Не действовать, не разговаривать, не даже думать. Думать, пожалуй, будет тяжелее всего. На другой день вся та жуткая ночь казалась сном. Ваята охотно счел бы, что так оно и есть, но кое-что не давало. Батажок Рябиновый. Надо его сыскать, иначе Артемия навсегда останется птицей. Следующий день был воскресеньем, однако церковь стояла запертая. Ни попа, ни пения. Привыкшие, что каждое второе воскресенье отец Касьян служит не здесь, а в Марагоще, сумижане не обратили бы особого внимания, но удивлялись, встречая Ваяту ведь парамонаря отец Касьян в Морогоще брал с собой, а тут один уехал. Уж не вышло ли между ними раздора?» — толковали бабы, вспоминая и недавний чудный случай, когда оба одновременно оказались избиты. Сказал, что в Ящерово поехал, отвечал Ваята на осторожные расспросы об отце Касьяне и слегка разводил руками, дескать, больше ничего не знаю. Сейчас лезть в поповую избу, искать батажок было бы неразумно, И Ваято даже не смотрел в ту сторону. Честно сказать, был рад передышке. Идти надо было ночью, дождавшись короткого промежутка тьмы между закатом и новым рассветом. Но Ваяту передергивало от одной мысли. Уж очень хорошо он помнил, как это было в прошлый раз. Он прокрался в поповую избу, уверенный, что она пуста. А тот сатана в рясе подстерегал его внутри. Нарочно, как потом додумался Ваято, сделал вид, будто уехал а сам оставил соловейку у Егорки, и тоже в темноте, будто тать, пробрался в собственный дом и сел в засаду. Знал ведь, кого ждать. И дождался. Воята пришел прямо ему в руки. Воята обливался холодным потом, воображая, как опять войдет в эту избу в кромешной тьме, и каждый миг будет ждать, что невидимые руки вопьются в горло. И то, что последний хозяин поповой избы ныне был мертв, не успокаивало его. Совсем наоборот. Сам вид поповой избы, закрытых ворот, куда шастала лишь старая Ираида, чтобы приглядеть за скотиной, утром подоить и выгнать корову, а вечером поставить назад и опять подоить, казался вояте угрожающим. Дом как будто знал, что его хозяин мертв. Со страхом воята ждал разговоров, что декуда батюшка запропастился. Однако сумежане привыкли к отлучкам своего папа, раз в месяц пропадавшего по три-четыре дня, и никто его не искал. Слоняясь без дела, не зная, чем себя занять, Ваята каждый миг ждал, что вот прибегут и скажут, отца Касьяны мертвым нашли. — Жди, — насмешливо утешал его Страхота. — В нашей избе пятнадцать лет никто не бывал, и еще пятнадцать не будет. Кому на ум зайдет там искать, даже когда обеспокоится? — Так его там что, вовсе не найдут? — Ну, подскажи людям. — Этого Ваята, конечно, делать не собирался. Но Страхота прав. В старой избе Крушины никто не бывает. Дорогу в нее когда-то знали нынешние старики, но они, кто еще жив, запамятовали, да и боятся люди того места. Просто так никто туда не пойдет. И кому придет в голову искать там сумерского папа? Но могут вспомнить, что та изба — его родной дом, что он там жил до того, как уехал в Новгород и вернулся в звании диакона, после чего поселился при церкви в Марагоще. «И если все же найдут...» Опознают ли папа в чудовищном полуволке, что висит, прибитый к стене? Да любой посидеет, если не умрет на месте от ужаса, пустится бежать со всех ног. Никто не посмеет подойти близко к этому жуткому трупу. А к тому времени разложение уже сделает свое дело, и всякое сходство с бывшим попом исчезнет без следа. Выходит, никогда отца Касьяна не найдут. Ваята, Еленка да Егорка — Единственный на свете, кто будет знать тайну исчезновения сумерского попа и хранить им ее до самой смерти. В тоске Ваята невольно воображал, как лет через сорок, надумает помирать и в предсмертной исповеди расскажет какому-нибудь батюшке, который сейчас, быть может, на свет еще не родился, что, мол, Абертуна убил, а тот Абертун был наш поп. Решат помешал Тимофеич от старости, а Бертунов ловит. Да и все. В этих раздумьях прошел еще день. Вояте было тошно, а молитвы приводили на ум, опять же, отца Касьяна. Апостол он привез с собой и запрятал на самое дно ларя. Открывать его больше не хотелось, чтобы не вспоминать ту избу, которую Воята надеялся никогда в жизни больше не видеть. «Да иди уже, не бойся», — убеждал его страхота. «На носу, ерила старый, если хочешь лебедь в девицу оборотить, день самый подходящий, потом может поздно быть». И опять его дух помощник был прав. Весь день воята собирался с духом. Шли самые длинные дни года. Завтра вторник, день солнцестояния, в народе называемый именем Бога Ерилы. А старые, потому что в этот день терзают Ерили чучело и разбрасывают по полю, дескать, отжил он свое. А потом Рождество Иоанна Крестителя в ту самую двойную пятницу. Нельзя сидеть сиднем, иначе упустишь время и все, что воята за эти полгода наворотил. Окажется бесполезным. Но собраться с духом для этих последних усилий было труднее, чем для первых шагов. Как легко он когда-то решился читать по памяти псалтирь над телом меркушки, не знал ведь, как глубоко окажется тот колодец, в который он так легкомысленно от молодой удали прыгнул, и что на самом дне колодца лежит змей смог источник всего этого зла. Покуда он не изгнан, сумерский обертун не истреблен окончательно сгниет в заброшенном хлеву тело плескача Касьяна. Змей завладеет кем-то другим, в ком недоброе сердце. Однако сейчас вояте казалось, что сил больше нет бороться с этими бесовыми наваждениями. Он же не Егорий храбрый в самом-то деле. Светлый вечер тянулся, как целый год. Казалось, не стемнеет никогда. На выгоне смолкло девичье пение, хотя вернулись домой не все — Какие-то парочки остались слушать соловьев и смотреть, как зорька с зорькой на небе целуются. На площади погостища, к счастью, было пусто. Уже начался синокос, люди уставали от долгой работы, а кто-то и вовсе уехал на это время жить ближе к покосам. Но вот неприметно тьма сгустилась. Уже привычным путем Ваята пробрался к попову двору, стараясь не попадаться на глаза луне. Перекрестился, отворил дверь, вошел, закрыл ее за собой. Сделал шаг. Что-то вдруг толкнуло его в грудь, так что он отлетел назад и ударился спиной о дверь. Вскрикнув, Ваята хотел рвануть дверь и бежать отсюда. Еще одного поединка во мраке, да с мертвецом, он бы никак не вынес. Но пока он искал на ощупь дверное кольцо, обливаясь холодным потом, некая схватка завязалась без его участия. Раздался выкрик страхоты, жма, а потом шум борьбы. Слышались два бронящихся голоса. Страхота и чей-то еще, скрипучий, гулки, совершенно нечеловеческий. Доносилась яростная возня. Кто-то катался по полу, как недавно ваята с отцом Касьяном. Налетал на углы, осыпал кого-то бранью, вскрикивал от боли и досады под тумаками. Потом все стихло. — Да уймись ты, старая! — орал на кого-то Страхота. — Из ума выжил. Это ж хозяин твой новый. — Старый где? — ответил второй голос, скрипучий, режущий по ушам. — Нету его больше, к Кощей ушел, к господину своему. — Ах ты! — Лежать, тихо, я сказал. Голову оторву и сам тут поселюсь. Ты тоже хорош. Столько лет с тобой, Абертун, жил, а ты и не почесался. — Ну, Абертун, — мрачно проскрипел голос, — а все ж таки хозяин. — Звать тебя как? — Ну, Платон. — Вот, Платонушка. Душевно сказал страхота. Успокойся и сиди, дом храни, и береги для нового хозяина. А покуда вот что, где тот прежний держал батажок Рябиновый? Какой такой батажок? Не знаю я никакого баташка. Не свисти, то есть не скрипи, чтобы домовой и в своем дому не знал, где что спрятано. Домовой? Воята! окликнул страхота из темноты. Без света было незаметно, что собеседники невидимы, или хотя бы один из них. «Я тут». «Огня запали. Искать будем». Едва ли самому страхоте требовался свет, но Ваята выполнил просьбу. Казалось, что сейчас свет от свечи на столе разольется по избе, и он увидит их, страхоту и его противника, что назвался Платоном. Ваята даже был разочарован, когда при свете оказался в избе один. «Но нет. Они были где-то рядом, оба». Ваята не видел их, но ощущал присутствие. «Страхота, кто здесь?» «Домовой здешний Платоном зовут». «Век по в поповской избе сижу», — угрюмо добавил тот. «Отдал бы ты мне батажок рябиновый, Платонушка?» — душевно попросил Ваята. «Для доброго дела надо. Девицу из лебедя опять в человека превратить». «Не знаю я батажков. Это его вон спрашивай». Ему волхования бесовские известны. Задвинув заслонку на оконце, Сываято зажег все свечи и светильники, какие были в избе. Начал искать, перерыл все на лавках, в ларях, в углах и на палатях, заглянул в ступу и в коник, встав на колени, пошарил кочергой в подпечке, выгреб оттуда несколько палок разной величины и унес к столу рассмотреть получше. — Вот он! — вдруг воскликнул над ухом Страхота. Ну, а я то и сам уже увидел нужное рябиновый батажок был невелик на пять длиннее локтя вырезали его из ветки с отростками так что у верхнего конца один отросток полукольцом загибался к низу а второй чуть выдавался вперед все вместе напоминало морду козла с рогом позади вот он батажок батин с волнением прошептал Страхота. вот он родимый видать плескач его забрал когда книгу ходил искать Книгу не нашел, а сие наследство прибрал. — Что же вы его с отцом не похоронили? — спросил воята, считавший, что волхва надо было погребать со всеми орудиями. — А мы похоронили. Только он, Батажок, в земле лежать не захотел. В нем же знаешь, сколько духов сидит? Вернулся в избу, нового хозяина ждал. — Не тронут они меня. У Воята не более имелось желание прикасаться к Батажку, как если бы то была змея. — Тебя одного и не тронут насмешливо ответил Строхота. Ваято догадался, почему. Ведь он-то и отнял жизнь бывшего хозяина Баташка. — Бери чего надо, доступайте да отсюда, — неприветливо проскрипел Платон. — Тоже хозяин сыскался. Ваято взял батажок. Слыхал он какие-то байки, что именно так и наследуют силу умершего колдуна, иной раз против воли и без ведома но после того, как он прыгнул в пасть огненной жабы, бояться стало нечего. С боташком в руке тихо он выскользнул с поповского двора на площадь. Церковь Власия стояла тихо и грустно, будто знала, не скоро в ней опять свечи загорятся и пение зазвучит. — А зачем ты ему сказал, будто я новый хозяин? — спросил Ваята по дороге к параскевину двору. — Правда, потому что. Кто, по-твоему, новым попом сумерским будет, я, что ли? — Да мне нельзя, — то смутился. — Я годами даже в Диаконы молот еще, да и не женат. — Что молод, это само пройдет, — ухмыльнулся страхота где-то над левым плечом. — А что не женат? — Это дело поправимое. Рассвета дождемся и пойдем тебе невесту ловить.